Глава 21. Князь Иван Иванович. «Ну, теперь последний визит на Никитскую», – сказала я Кузьме, и мы покатили к дому князя Ивана Ивановича. Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к с довольно спокойным духом. Как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что «я наследник».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 И без тебя знаю, наследник, наследник. Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Ивановича дедушкой. Но теперь в качестве наследника у меня язык не морочился сказать ему «дедушка», а сказать «ваше сиятельство», как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унизительным. Так что во все время разговора я старался никак не называть его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 И предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это...» Ну, одним словом, прибавил он чувствуя, что путается в своем рассуждении. «Гораздо лучше вовсе и не предполагать этого». Мой друг был совершенно прав. Только гораздо-гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать...